Феликс пристроился к группе вчерашних госпитальников. Многое, конечно, брешет покупатель, но артиллерия, все же не пехота, может, не так скоро убьют. В том, что его, в конце концов, убьют, боярчик нисколько не сомневался. Уж очень они не подходили друг другу. Феликс, ошептанный, святой водой обрызганный, смиренно воспитанный фёклой блажных и война. Майор спросил у Феликса, что он может, и боярчик объяснил, что может связистом, наблюдателем ли, что рисовать умеет, сказать постеснялся. Чего там узде пушек нарисуешь? Главное, землю копать на фронте наловчился. Майор сказал, пойдет, и хлопнув по небогатырскому, но на земляной работе крепшему плечу бойца увез из Тулы в двух ЗИСовских кузовах пополнение. На передовой пополнение разбросали по дивизионам и батареям артбригады. «Феликс» угодил во взвод управления четвертой батареи. Четвертая батарея состояла из шести орудий. Совсем недавно артбригада вышла из боя, где понесла большие потери, была растрепана, изнулена. И вот отдыхивалось, пополнялось, но все это делало на ходу вблизи действующего, трудно продирающегося на запад фронта. Феликс сразу заметил, что в четвертой батарее недостает двух орудий. Оказалось, что орудие в ремонте, да и третье орудие отдалено было от батареи, вроде как припрятано в кустах и замаскировано чаще. Конечно же пребывая на фронте, в боях, пусть и не очень долго, пусть и в царице полей, чтобы неладное не было в пехоте, пусть и в чине самом последнем, но якобы почитаемым, трепетно хранимым, стало быть, в чине солдата, все же боярчик увидел и понял, что воевать наше войско подучилось, солдаты трепались, немцы подучили. Ну что ж немцы так немцы спасибо коль за небитого двух битых дают за науку свою сполна и получат учителя да ведь совсем то уж дураков и самому немцу не научить стало быть ученики попали способные кто то из поэтов вроде бы жуковский василий андреевич написал на карточке подаренной пушкину ученику от побежденного учителя Значит, Феликс-боярчик, обстрелянный уже солдат, начал понимать, что воевать, значит, и ловчить наше войско умеет уже хорошо. Но до какой степени, высоты и глубины это умение дошло, ему предстояло открыть в новой боевой части. В артиллерийской батарее, где орудия и в самом деле были красавцы, если так можно сказать применительно к орудию, На легком ходу, с загнутым козырьком щита, закрывающим наводчика от пули осколков, новичкам охотно поясняли, что орудие бьет осколочным, фугасным, осветительным, дымовым, бронебойным, что прицельный прибор у него – панорамка, ствол в меру длинен, не то что у тульской лайбы, где ствол короче люльки – Лежит, как поросенок, в корыте. А у этой даже станины раздвижные, с острыми сотниками и упором. Это если грунт тверд, и закапывать сошники некогда. Забей ламы, и упор готов. Но самое-самое главное место — колеса. Бескамерные, цельные, гуцметик. Угодит осколок или пуля в колесо. Никаких аварий. Лишь выпучится сырая резина, и все — В колесе смесь желатина и глицерина. Она-то и наполняет поврежденные колеса. То-то заметили новички. Все колеса гаубиц в наростах грязных бородавок. Ну и еще что поразило прибывших. Это прорези в козырьках фуражек офицеров-огневиков. Оказывается, глядя сквозь прорези козырьков, опытный офицер, при стрельбе наводкой, может отсчитывать градусы поворотов влево-вправо. «Ах, батюшки светы, вот техника так техника!» «Бей, Гаврила, куме врыла сам без глазу останешься!» Говаривал когда-то пьяненький дедушка Блажных Иван Демидович. Подле такой пушки служат и орудием управляют молодцы-гвардейцы, правда, несколько подавленные духом. «Но до с чего радоваться-то? Жребиться-то после жестоких боев на Курской дуге?» Феликс это понимал, и на отдыхавшийся в госпитале охотно исполнял любую работу. Заметил он, что артиллеристы не любят стоять на посту, как могут, уклоняются от этого нунного дела. И тут все понятно. В бою у орудия они разворотисты, удалы лихо исполняют свое дело, но сидеть на лафете пушки и глядеть в небо про баб или про дом думать несколько часов подряд. Порой и половину ночи — это какая работа! Стараясь уноровить новым своим товарищам, собратьям по войне, Феликс охотно и много дежурил по батарее, ходил вокруг орудий, Думал про Соню, про жизнь свою в Навалялинском леспромхозе, о семействе блажных. К про все, про все, что взбредало в голову, стараясь выбирать для дум и воспоминаний хорошие куски своей жизни. Думал, какое письмо напишет жене о новом своем устройстве. Надо еще написать, что если с ним случится что, она ради сына, распоряжалась бы собой свободно. В госпитале часто получал от Сони письма, даже фотокарточку получил, на которой она снята с сынишкой Дмитрием, нареченным так теткой Фёклой в честь среднего своего сына, погибшего на морфлоте в Баренцевом море. С первоначалу тетка Фёкла предлагала назвать ребенка Иваном, в честь старшего сына, тоже погибшего на войне. Но Соня вежливо отвела это предложение, мол, шибко уж много Иванов на Руси. Пухлолицый малый, открыв рот, смотрит на него, на Феликса, и ровно бы хочет ляпнуть губёнками «папа». «Интересно, правда? Он, Феликс, уже папа. Когда же он нарисовал все это? Ну, папа, ну, орел, раз-раз, и готово» замастерил, как говорят блатники, то есть смастерил вот малого, Дмитрия Феликсовича, и хоть бы что! У Феликса так разыгралось воображение, такое настроение охватило его, что, казалось, вот-вот вздымится он и полетит над полями, над лесами, в Навалялинский леспромхоз, чтобы только подержать малого на руках, ощутить, почувствовать его теплое тело, все бы отдал за одно мгновение, отдавать, правда, нечего. И вообще не смел он расстраивать себя мечтами, несбыточными, эфемерными, как выразительно пишется в книгах. И хорошо, что не согласила Сонина Ивана, изысканный все же вкус у его жены. По правде сказать, какой у нее вкус и все остальное, он не знал и вообще подзабыл ее Сонито, карточку рассматривал, силясь возбудить в себе память, поднять со дна ее какие-нибудь подробности из того, что было с ним, с Феликсом и Соней в клубе 21-го стрелкового полка. Но ничего существенного не вспоминалось, лишь возникал шум в ушах, становилось жарко, мутилось в голове, Исчезала земля из-под ног и уносила мужика в некое пространство, наполненное горячим дыханием, удушающими поцелуями. Опять же в книжках называется это упоением. После госпиталя и пересылки отъелся в батарее. Вот и началось упоение. А жизнь совместная, семейные подробностями, не успела обрасти и ничего выудить из закаулка в памяти не удается. Сосуд был пуст, говорят обратно же в книжках поэты. Но он не может, не должен быть пуст, надо его заполнять. И заполняется он письмами, тоской, не просто по дому блажных, а по этой вот красивой женщине с ребенком на коленях. С пугливым изумлением вояка обнаружил, что по тетке фёкле По семейству блажных, даже по Аниске, он тоскует больше, чем по жене с сыном. И чего дивного? Тетка Фёкла и все семейство блажных ему родные, близкие. С ними он жил, учился, играл, катался, работал, в доме прибирался, хворал, рисовал им, вслух читал. И эти вот, как ни верти, ничем с ним не связаны». Нехорошо их чужими называть, но они как бы посторонние. Надо обязательно написать Соне насчет свободы. Так, мол, и так, война, когда еще конец будет, и всякое может случиться, а ты молода.